«Ничего не надо делать. Только открывайся и жди, чтоб тебя врезали». Волк вынырнул из-под струи и посмотрел на кузнечика. «Ага, явился?» «Вот крикнул Ванючка. «Истребитель хлама! Лихая нога! Пятка-убийца! Ура!»